Глава 18. Капкейки юный кулинар для детского праздника. 150 г размягчённого сливочного масла, 150 г сахарной пудры, 175 г блинной муки, 3 яйца, 1 столовая ложка ванильного экстракта. Глазурь, зефир, шоколадные шарики, побольше сотни или даже 1000, съедобные звёздочки апельсинового и лимонного желе, пищевые красители всех цветов. Съедобная золотая и серебряная фольга, футбольные мячики, драже смартис, цветочки, лакричные конфеты. В ассортименте карамельный шоколадный соус, мармеладные червячки. Заранее разогреть духовку до температуры 180 градусов Цельсия. Средняя температура в духовке газовой плиты. Выложить противень на 12 капкейков бумагой для выпечки. Разбить яйца в чашку и не слишком сильно взбить вилкой. Поместить ингредиенты в глубокую миску и взбивать электрическим миксером 2 минуты, пока смесь не станет лёгкой и не приобретёт кремовую текстуру. Равномерно распределить по формочкам. Запекать 18-20 минут, пока капкейки не поднимутся и не станут твёрдыми на ощупь. Дать остыть несколько минут и поставить на решётку. А теперь украсить. В душе Изи грусть боролась с облегчением, чтобы справиться с противоречивыми чувствами после разрыва с Грамом. Она с головой погрузилась в работу. Грэм тем временем размышлял над стратегией, которая поможет ему снова завоевать доверие Изи хотя бы до тех пор, пока сделка не будет заключена. Перл пыталась добиться от Бэна прямого ответа относительно его намерений. Хелена просматривала объявления о продаже квартир. А Остину охватила смутная тоска. Он перечитывал текст предложения снова и снова. Однако мысли предельно ясны. Калинга Денники желает распутать сложный клубок взаимоотношений между банком и владельцами малого бизнеса, получить кредиты, отстроить весь квартал заново. Ни с кабинной лавки, ни магазинчика пресы больше не будет. Остин вспомнил, как тот странный человек сделал Изи подарок на день рождения. Казалось, она была искренне рада, более того, растрогана до глубины души и счастлива, что стала в грушевом дворике своей. И как же она воспользовалась этим доверием, воткнула всем нож в спину. Это поражало Остина больше всего. Изи производила впечатление честной, прямой, искренней девушки. Только сейчас, убедившись, что она совсем не такая, Остин осознал, насколько ему нравилась та женщина, за которую он принимал Изи. И вот пришел день рождения Луиса. «Ты сегодня прямо на крыльях летаешь», — заметила Перл, складывая салфетки с изображением база Лайтера. «А как же иначе?» — ответила Изи. «Ведь у Луиса будет прекрасный день рождения». «У меня день лаздения», — согласился Луис. Он сидел на полу и играл с только что подаренными Изи Иглом Пиглом и Том Блебу. Они у него то целовались, тупикливоображаемые капкейки. «Лосос, то мне пять лет». «Тебе и не...» — начала была Изя, но потом решила, что в день рождения разочаровывать людей некрасиво. «Пять чудесный возраст», — согласилась она. Ну а рос ты уж такой большой мальчик, обними и поцелуй меня. Луис понял, что ему всего лишь подигрывают, но благодаря природному добродушию совсем не обиделся. Иди сюда, Изи. Спасибо тебе, Луис, произнесла Изи и сама заключила его в объятия. Уж есть ли кроме ножек Луиса никакие другие маленькие ножки в ближайшее время здесь топать не будут? Надо этим пользоваться. У тебя сегодня будет праздник? Да. «Кем мои друзья пледут на плазник Клоису?» Изя оглянулась на Перл и так кивнула. «Все согласились», — с легким удивлением в голосе произнесла та. «А почему нет?» — удивилась Изя. Перл пожала плечами. Ее до сих пор не оставляло ощущение, будто ее в эту затею втравили. «Одно дело звать ребят из детского сада, добропорядочное и хорошо всем известное заведение, к тому же недалеко от дома». Но совсем другая история была бы, пригласи Перл гостей к ним домой. Тогда в ответ она услышала бы только смущённые отговорки про тренировки по плаванию бабушек, которых давно не навещали. Стать одним из первых детей в округе, кто получит эксклюзивное приглашение на кулинарный праздник одно дело, а просто порадовать Лоиса совсем другое. Кто ещё придёт? спросила Изя. Похоже, организовывать детские праздники её призвание. Мама, отвесила Перл. мой пастор, пара человек из церкви». Перл не стала говорить, что из своих друзей почти никого не позвала. Нет, она не стыдилась своей работы и не хотела окружить Луиса исключительно новыми людьми. Многие ее подруги вообще не работали. Кое-у-кого дома несколько детей, а помощников нет. Это у Перл мама всегда готова посидеть с Луисом. Просто она не хотела, чтобы соседки решили, будто она выпендривается. Устроила, понимаете ли, пышное торжество для сына. «Можно подумать, их ближайший Макдональдс для нее недостаточно хорош». А именно так Перл и считала. Не годится, чтобы все решили, будто она возомнила себя важной персоной. Луиса ведь скоро в школу. А трудностей их маленькой семьи и так хватает. А главное, про Бена Перл упоминать не стала. Ни к чему это. Он был так мил и очарователен. Они так часто видели, что Перл даже начала... «Бен работает здесь, неподалеку, на олимпийской стройке. Зарабатывает деньги». Пусть мама остается в бесплатной квартире, которую им дал городской совет, и они с Беном вполне могут, ну, скажем, снять квартиру, совсем маленькую, где-нибудь поблизости, чтобы Бену было недалеко ходить на работу, а Луису не пришлось менять детский сад. А потом он будет учиться в одной из здешних замечательных школ со светлыми классами, рисунками на стенах и веселыми учениками в нарядной форме. Перл обращала внимание на этих детей. Разве она слишком многого хочет? Конечно, год назад Перл о таком мечтать не смела, И теперь она больше всего на свете боялась глазить. Но Бен знает, где будет праздник и обещал прийти. Всё будет супер. Радовалась Изи, раскладывая сырые ингредиенты по маленьким мисочкам. Ещё она закупила дюжину детских фартучков, над которыми долго умильно ворковала. Перл подозрительно прищурилась. Изи явно что-то замышляет. У меня день рождения, громко объявил Луис, ведь никто не вспоминал об этом уже минуты 3. «Да что ты! Значит, ты у нас совсем взрослый!» Входя в кафе, произнес Дотти. «А я тебе как раз открытки принес». Почтальон достал из сумки штук шесть ярких конвертов. Девушки и Луис обступили его со всех сторон. На некоторых конвертах значилось имя Луиса, на других было просто написано «Маленькому мальчику из кафе Капкейк». Перл подозрительно уставилась на эти поздравления. Изи подхватила Луиса на руки. «Ты что, всем рассказал, что у тебя день рождения?» строго спросила она. Луис кивнул. "В субботу мой день рождения в субботу. Я сказал: "Поля, ходите на мой день рождения в кафе в субботу". Перл и Изи беспокойно переглянулись. "Я же закрываю кафе для 12 детей", произнесла Изи. Перл наклонилась, чтобы быть на одном уровне с Луисом. "Зайчик, кого ты пригласил на свой праздник?" мягко спросила она. "Среди прочих меня", сообщил Доти. собирался заглянуть к вам, когда почту разнесу. У меня для тебя отличный подарок, дружок. Ула! закричал Луис, кинулся к почтальону и обхватил ручками его колени. Люблю подалки Мистл-пастольён. Вот хорошо. Доци заглянул в сумку. Тут ещё две открытки завалялись. О, боже. Закатила глаза Перл. Луис созвал на свой праздник полгорода. Да ты у нас прямо светский лев, сказала Изи мальчику, погладив его по носу. Сергей Скилев радостно повторил то и закивал. Перл с усмешкой наблюдала за ними, поэтому не заметила, как почтальон наклонился к ней через прилавок. "Сумка у меня сегодня утром тяжеленная", заметил он. "Пожалуй, выпьем кучечечку кофе для подкрепления сил. С одним из ваших замечательных капкейков". Перл, как всегда, взглянула на него чуть насмешливо. "А как насчёт зелёного чая?", спросила она. "Может быть, я дошь составлю в компании, раз уж вы с моим сыном такие хорошие друзья?" Улыбка озарила лицо почтальона. Дочь даже сумку выронила. С удовольствием, ответил он. По радио будто по команде заиграла песня Аул Сити. Утро радовало прекрасной погодой. Перлы почтальон расположились за столиком, а Изи закружила Луиса в танце. Чувствуя, как бьётся его маленькое сердечко, она прижала к себе малыша так крепко, что едва не задушила. "Ебги пула!" прокричал Луис. «Черт! Ой, ой, ой, Дарни!» Остин рухнул на пол, как подкошенный. «Там виноват, надо было стоять мирно», ответил сердитый детский голос. «Я и стоял», ответил Остин, убирая руку от лица. Как он и ожидал, на ладони остались следы крови. «Играй-ка ты лучше опять в медведей». «Как же я стану настоящим Робин Гудом, если ты не даешь мне тренироваться?» надулся Дарни. «Большой медведь сказал, больше никаких стрел». И почему же он так сказал? спросил Остин, поднимаясь наверх в ванную. Потому что ему больно, тихонько произнёс Дарни. Вот именно. Зайдя в ванную, Остин посмотрел на себя в зеркало, запоздало отметив, что не мешало бы протереть обляпанное стекло. У него и два хватало денег на уборщицу, но хорошую больше чем точно уж, не по карману. Остин вздохнул и провёл по зеркалу полотенцем. Как он и ожидал, на лбу остался идеально круглый след. Крови мало, но достаточно глубокая ранка бросается в глаза. Остин вздохнул. «Конечно, разрешать дар не стрелять в него из лука глупо. Но это ведь просто игрушка, к тому же брат так уговаривал». Остин потер больное место. «Да, усваивать на ходу родительские навыки нелегко». Промокнув ранку салфеткой, Остин снова спустился вниз. У него накопилась целая гора рабочей почты. Вчера перед уходом из банка Остин сгреб все письма в сумку. И теперь ему нужно было их изучить, потому что, как он любил повторять с клиентом-должником, если игнорировать неприятные обязанности, они никуда не денутся. Ну что ж, произнёс он, входя в гостиную. Стрела про свистела возле самого его уха. Можешь посмотреть по телевизору эту мелькающую японскую ерунду, которая тебе так нравится, а мне надо поработать. Мы с тобой сегодня идём на праздник, коротко сообщил Дарни. Остин подозрительно взглянул на него. В гости Дарни звали редко. Брат объяснял причину его штаны, но сказал, что ему наплевать, потому что не взлюбить человека из-за штанов просто идиотизм. На несколько дней рождения Дарне всё же пригласили, но Остин быстро заметил, по странному совпадению эти приглашения исходили сплошь от матери-одиночек, настаивавших, чтобы Остин тоже пришёл. У одних были мальчики, у других девочки, а дети некоторых вообще учились в другом классе. Дарни горячо возмущался и заявлял, что не желает быть сводником. «Проблема в том, что у мальчика чрезвычайно обширный словарный запас для его возраста», объясняла классная руководительница Дарни, миссис Хан. «В этом есть и плюсы, и минусы». «На чей праздник?» Сомнением поинтересовался Остин и не смею больше стрелять из лука в доме. «Ты мне не начальник», объявил Дарни. Тысячный раз тебе повторяю, ещё какой начальник?" возразил Остин. "Хватит припираться, а то на праздник не пойдём". "Так у кого день рождения?" "У Луиса", ответил Дарни, пустив стрелу в светильник. Там она и застряла. И Остин и Дарни с интересом уставились на неё. "Хм", протянул Дарни. "Я за ней не полезу", отрезал Остин. "Кто такой Луис?" "Мальчик из кафе", ответил Дарни. «А, у этого Луиса, он же маленький», — удивился Остин. «Ты слишком предубежденно настроен», — заметил Дарни. «А я полагаю, что общаться исключительно с представителями своей возрастной группы скучно». «Значит, у него сегодня день рождения. И он тебя пригласил?» «Да», — подтвердил Дарни. «Ты тогда еще заезжал к ним по делам». Остин и впрямь наведывался в кафе на прошлой неделе. После вечеринки Изи он хотел с ней увидеться, просто чтобы убедиться, что, несмотря на его позор, они смогут нормально общаться. К тому же, хотя Остин и не желал этого признавать, он скучал по Изи. Каждый раз, проходя мимо ныне процветающего бывшего паба для стариков, Остин вспоминал о завтраке с ней. Вот Изи грустит, вот оживилась, в общем, как всегда, фонтанирует эмоциями. Остин не мог отрицать, что ему нравилось проводить с ней время. «Очень нравилось». но теперь им вместе не завтракать. Как бы там ни было, однажды, забрав Дарни из школы, Остин зашел в кафе, но Изи там не оказалась, только перл и та грозная особа с волевым подбородком. Обслуживая его, она говорила очень странным голосом, с придыханием, да еще пристально глядела ему в глаза. То ли она так кокетничала, то ли просто проголодалась, Остин так и не понял. И действительно, Дарни тогда играл с Луисом на полу, Луис объявил, что видел мышку и перл, и два со стыда не сгорело. Оказалось, в детском саду ребятам читали сказку про мышонка. Но кричать на всё заведение общественного питания мышка-мышка не лучшая реклама. Потом Дарни кричал мышка-мышка. В пяти кафе и ресторанах быстрого питания, где они состынным после этого побывали, вы посетители были далеко не в восторге. Остин задумался. В этот прекрасный июльский день у них с Дарни не было никаких особенных планов. Надо будет себя подстречь. сказал Остин брату. «Ни в коем случае», — ответил тот, хотя сам постоянно смахивал челку с глаз, чтобы хоть что-то видеть. Остин кивнул. «Я пойду поработаю в гостиной, договорились? Не врубай музыку на полную громкость». «Мышка, мышка», — проворчал Дарни. С тревогой гадая, успеет ли купить для Луиса подарок, Остин открыл первый из рабочих писем, который в попыхах сгреб в сумку. Несколько минут он сидел, устаившись на послание, Прежде чем до него дошёл смысл. Заявка на кредит от Калинга-Денники. Застройка. Все объекты недвижимости перечислены, информация актуальна. Остин просмотрел адреса. Нет, не может быть. Грушевый дворик. Причём не одно здание, а весь Грушевый дворик целиком. Новая парадигма инновационный стиль жизни и работы, комплекс удобно расположенный в сердце бурлящего Стоук-Ньюингтона, говорилось в тексте. Остин покачал головой. «Что за жуткая идея?» Потом Остин прочел имя внизу страницы и зажмурился от отчаяния. «Нет, не может быть. Однако там черным по белому значилось. Грэм Дентон». Потрясенный до глубины души, Остин опустил письмо. «Только не тот самый Грэм. Но, конечно же, это он и есть. Впрочем, Остин еще на дне рождения Изи все понял. Они снова вместе». «Похоже, и этот проект парочка задумала сообща». Разработала хитрую схему. Поднять цены в округе с помощью успешного кафе, а потом нажиться на этом. Остин вынужден был признать, что придумано умно. Раскрученный бренд, безусловно, заставит недвижимость вырасти в цене. А потом Грэм Сизи положит прибыль в карман и проделает такой же фокус где-нибудь еще. Но и дела. Остин почти готов был восхититься. Он взглянул на архитектурные планы, приложенные к заявке. Вот огромные ворота, перегораживающие вход в грушевый дворик. Значит, переулок станет закрытой территорией. Больше никто посторонний не войдёт в этот уютный дворик с его символом деревом. Остин вспомнил, как всего несколько недель назад на ветвях сияли гирлянды, а Филипп играл на скрипке, когда во дворике царила чистая радость. Остин задумался, как же они уговорили хозяина с кабиной лавки съехать. Впрочем, такие акулы ни при чём не останутся. Подобные люди на всё готовы. И всё же Остину невольно вспомнилось С каким энтузиазмом и пылом Изи говорила о своём бизнесе, как усердно она трудилась, как убедительно звучали её слова, и он купился, как мальчишка, должно быть, Изи сейчас смеётся над дураком. Только в этот момент Остин заметил, что мерит шагами комнату. Из чего он так распереживался? Изи просто клиентка, взявшая кредит, и она вот-вот его выплатит. Теперь им нужны новые заёмщики, надёжные, финансово состоятельные. Это всего лишь деловое предложение. С чисто деловой точки зрения Остин должен его поддержать. У банка Остина безупречная репутация. И взять кредит в районном финансовом учреждении, а не в банке Титане в Сити. Практичное решение, которое, безусловно, произведет должное впечатление на застройщиков. И все же у Остина не укладывалось в голове, что он так ошибался насчет Изи. Неужели чутье настолько его подвело? Может ли он теперь вообще доверять своим суждениям о людях? Выходит, Изи... Оказалось совершенно не такой, как он думал. Поразительно. Значит, придут Амелия, Селия, Афелия, Джек второй, Джек третий, Джек Джейкоб, Джошуа, второй Джошуа, Олвер второй, Олвер. Перечисляла изи, глядя в список. Агари не придёт. У него ведь лянка, сообщил Луис. Перл закатила глаза. Значит, через неделю сыпе покроет с половин детского сада. Когда ветрянка даёт малозины, с важным видом сообщил Луис Изи. Заболеешь ветрянкой, получишь замороженный йогурт, пообещала Изи и чмокнула его в лоб. Иголд кивнул Луису. Погода за окном была прекрасная. Изи с Луисом долго играли на улице, бегая вокруг дерева. Перл наблюдала за ними. Изи всё ей рассказала. Перл рассудила, что разрыв с Гремом даже к лучшему. Он слишком этот тип capricious. Когда в семье появляются дети, одного младенца вполне достаточно, не хватало ещё возиться со вторым. Мысли Перл на секунду обратились к Бену. Впрочем, люди ведь меняются, Перл была в этом абсолютно уверена. Такое случается на каждом шагу. Мальчишки взrastли и становятся мужчинами и ведут себя соответственно по-мужски. И всё же в случае Изи расставанию что точно к лучшему. Перл плотно стиснула челюсти. Но даже без Бена. Она посмотрела на Изи, щекотавшую её сухожилик. Бывает, семью приходится искать там, где можешь, и всё же, Перл вздохнула. Она подумала о том неряшливом, но приятно молодом человеке из банка. Вроде не дотёпа, но при этом настоящий мужчина, мужчина, способный позаботиться о своей семье. А вот и гости, объявила Изи, заметив, что на Albion Road въехал первый джип. Из машины, не без лёгкой нервозности, вылезла идеально ухоженная молодая мамочка. безупречно чистым ребёнком, рубашечки застёгнуты на все пуговицы и аккуратных брючках. Прокахол держал огромный подарок. Луис кинулся ему навстречу. "Джек, привет, Джек". "Привет, Луис", гаркнул в ответ Джек. Луис устремил на подарок взгляд, полный нетерпения. "Отдай подарок Луису", резким тоном велела Джеку мама. Джек уставился на коробку, Луис тоже не сводил с неё глаз. "Отдай, Джек". Повторила мама, и выражение лица стало напряжённым. День рождения у Луиса, а не у тебя. Мой день рождения, выплюл Джэк и уткнулся лицом в коробку. Нет, не твой, возразила мама. Пожалуйста, отдай Луису подарок. Мой день рождения. Мой день рождения! кричал Луис. У Джэка дрожала нижняя губа. Изи и Перл поспешили к детям. Здравствуйте, здравствуйте. Затраторила Перл. Спасибо, что пришли. Смотрите, что я вам принесла, объявила Иза, наклоняясь к Джеку и Луисе и показывая мальчикам два детских передничка. Хотите быть шеф-поварами? Идёмте печь капкейки. А есть капкейки будем? подозрительным тоном уточнил Джек. Ну, конечно, будем. Сами испечём, сами съедим, заверила Иза. Джек нехотя позволил взять себя за руку. Скоре начали собираться остальные гости, но пришли не только дети. Поздравить Луиса явилась миссис Ханневис в нарядной фиолетовой шляпе. Потом трой рабочих привели своих детей. Мирас и Лиза, разумеется, тоже не остались в стороне, как и Рэлтер Дес вместе с Джейми. На праздник пожаловали юные студенты. Вместо того, чтобы трудиться над рефератами, они предпочли приятно провести время друг с другом. «Потом двое пожарных, Зак, Хелена и Ашок». «Вас Луис пригласил?» — спросила обрадованная Изи. Ашок и Хелена стояли, не размыкая объятий. «А как же?» — ответила Хелена. «Мы ему подарили набор юного врача. Это настоящая аптечка, только без острых предметов». «А я-то думала, нашей системе здравоохранения не хватает финансирования». Покачала головой Изи и включила кофемашину. Они сдвинули все столики вместе, и получился один длинный рабочий стол. Как только все соберутся, Оливер перестанет плакать в углу, а его мама перестанет ругать сына за то, что плачет в углу, и можно будет приступать. Грэм проснулся в пять часов утра, резко сел на постели, а потом плюхнулся обратно и уставился в потолок. Сердце стучало, как барабан. Что он натворил? О чем он только думал? Это же катастрофа! Крушение всех планов! Как он допустил, чтобы Изи так быстро разорвала с ним отношения? Надо было дотянуть до заключения сделки, а потом пусть бы валил на все четыре стороны. Грэм даже не поехал играть в сквош, и мы сейчас не до того, чтобы перешучиваться с Робом и обсуждать, кто из девчонок в спортзале горячая штучка, а кто корова. Грэм решил выйти на пробежку. Может, хоть так куда-то развеется. Домой Грэм вернулся, обливаясь потом отчасти из-за физической нагрузки, отчасти из-за нервов. На электронную почту пришло письмо от банка, куда Грэм подал заявку на кредит. Встреча назначена на понедельник. Вот черт. И ведь они одобрят заявку, как пить дать одобрят. Вот так всегда. Пол жизни пытаешься чего-то добиться, но дело с места не движется, а те, от кого зависит решение, ползают, как черепахи. Но стоит захотеть, что процесс затянулся, и все устраивается в секунду. Грэм уже собирался идти в душ и вдруг заметил то, от чего у бедняги Кровь застыла в жилах. Подпись в конце письма. Откуда ему знакомо это имя? Остин Тейлер. Грем покачал головой. Ситуация всё дерьмовее и дерьмовее. Это же тот самый долговязый приятель Изи. Конечно, деловая встреча строго конфиденциальная, однако Грем видел этого типа на её дне рождения. Выходит, они общаются. Получив заявку, Остин почти наверняка рассказал о ней Изи. Он ведь её банковский консультант. Было бы удивительнее, если бы Остиан об этом деле словом не обмолвился. Если Изи узнает о проекте не от Грэма, сердце у него ухнуло в пятки. Она будет недовольна, и это ещё мягко сказано. А недовольство Изи будет иметь сокрушительные последствия для него и для фирмы, и для его карьеры. Грэм за рекордное время принял душ, надел первое, что подвернулось под руку, не бывалощий случай, и кинулся к машине. И так провозгласила Изи, когда все выпили кофе. В зале яблоку негде было упасть. Народы собралось невероятно много, даже воспитатели детского сада пришли. Изи не верила, что эти люди, работающие с детьми 5 дней в неделю, в свой выходной добровольно явились на мероприятие для малышей. И тем не менее, вот они. Очень милы со всех сторон. Всё-таки Луису отдали в хороший детский сад. От внимания матерей этот факт тоже не ускалисно. И теперь они задавались вопросом, как же им самим не приходило в голову позвать на праздник воспитательниц. Потому что у воспитательниц не должно быть любимчиков, недовольно фыркая, вынесли вердикт мамочке. Перл тоже недовольно фыркнула, глядя в их сторону. Совершенно естественно, что ее сынок попал в любимчики. Неужели кто-то предпочтет ее жизнерадостному Луису Оливера, который только что описывал из своей штаны и пол вокруг? Сейчас и он, и его мамаша разревутся хором. Перл огляделась по сторонам. Не хватало только одного гостя. «Итак, приступим!» — повторила Изи, и все притихли. Она даже сделала потише оглушительно гремевшую музыку. Сборник любимых танцевальных композиций Луиса, в котором девять раз подряд повторялась песня «Коттен Ай Джой». «Начнем с главного». «Все вымыли руки?» «Да!» — хором откликнулись дети. Но судя по их сопливым носам, копкейки получатся, мягко говоря, воложеноватые. Тогда берём муку. Вот козёл. Возмутился Грем, когда белый фургон не дал себя подрезать у въезда на Вествэй. А ведь некоторые каждый день так ездят на работу. Видно, у них с головой не всё в порядке. Дорога запружена машинами, а солнечная погода выманила народ на улицу. всякие бездельники шатаются по пешеходным переходам и торчат на углах. Спасу от них нет. Агро, между прочим, спешит. «Остин!» «Нет». «Хочу на праздник». «Сказано тебе, нет». «Я себя очень хорошо вел». «Ты в меня из лука выстрелил». «Тогда пойду один», объявил Дарни. «Ты мне не помешаешь, мне уже десять лет». Дарни сел на корточки и принялся завязывать шнурки на ботинках. Это, конечно, дело долгое, все же. Остин не знал, как поступить, если Дарни будет настаивать. Он никогда не применял по отношению к маленькому брату физическую силу, даже в тот раз, когда Дарни медленно, карточка за карточкой вытряхнул содержимое его кошелька в унитаз, глядя при этом Остина прямо в глаза. Дарни прав, он действительно вёл себя хорошо, вернее, не хуже, чем обычно. Наказанием отчишка не заслужил. Но Остина не хотелось сейчас видеться с Иззи. Он злился на неё, чувствовал себя разочарованным, обманутым, хотя и понимал, что не имеет на это никакого права, ведь Иззи не давала ему обещаний. Но она заняла крошечный уголок района, в котором он вырос и который любил всей душой, и превратила его в маленький оазис. Украсила двор цветами, а окна разноцветными навесами. Расставила симпатичные столики. В кафе всегда приятно прийти, в этом заведении хочется задержаться. Здесь люди наслаждаются кто тишиной и покоем, а кто приятной беседой за кусочком божественного вишнёвого пирога. А теперь Изи закрывает кафе, уничтожает всё то, что создала. Ради каких-то жалких денег. Одним словом, настроение Остина совершенно не располагало к тому, чтобы идти на детский праздник. Нет, этот день рождения они с дар не пропустят. Из размышлений Остина вывела громко захлопнувшаяся дверь. — А сейчас будет трудный этап, — объявила Изи. — Мамы, помогите детям разбить яйца. — Нет! — одновременно возмутился десяток детских голосов. — Я сам! Мамочки переглянулись, Езев вскинула брови. Как что стало, что яйца надо брать с запасом. Сделаем так. Пусть вам будет помогать не ваша мама, а чья-нибудь другая. Ты говорились? Мамочки, сдружитесь над одного ребёнка Провея. Приём сработал. Малыши с радостью позволили чужим мамам прийти им на помощь. Езе взяла этот факт на заметку. Наверняка он ещё пригодится. В окно заглянул луч солнца и осветил счастливую картину. В задней части кафе взрослые общаются и заводят новых друзей, а вдоль стола выстроились в ряд маленькие мальчики и девочки, полностью сосредоточившиеся на своих деревянных ложках и мисках. А во главе стола Луис. В честь дня рождения Миинику выдали специальный колпак шеф-повара. И вот теперь Луис радостно стучит своей ложкой и оценивает работу гостей. «Отень холосой, Лис. Холосый кейк». Можно подумать, он здесь начальник. Хотя в каком-то смысле так оно и есть. Рассудила Изи. Близняшки Кейт делали все одновременно, явно намереваясь испечь одинаковые капкейки. Но мама спешила их разделить и всячески вмешивалась в процесс, при этом язвительно приговаривая. «Конечно, мы бы сейчас спекли на нашей кухне, если бы не эти ленивые и никчемные рабочие». «Говори за себя, милая», — посоветовал прораб. Его трехлетний сынок орудовал ложкой с бешеной скоростью как раз рядом с близнецами. Серафина повернулась к мальчишке и чмокнула его в щеку. У Кейт челюсть отвисла. Будь она в состоянии управлять мимикой, вскинула бы брови. Тут Джейн подошла к мальчику с другой стороны и тоже его поцеловала. «И я тебя люблю, Нэт», — объявила она. Рабочий благодушно улыбнулся Кейт, а та прикинулась, будто заметила за окном что-то новое и очень интересное. «Ахиллес, детка!» — раздался из-за прилавка пронзительный голос. «Встань прямо, хорошая осанка, залог здоровья». Плечи маленького ахиллеса напряглись, но ребенок не обернулся. Проходя мимо, Изи погладила его по головке. Гермия застенчиво топтала сторонки. «Здравствуй, моя хорошая», — опускаясь на корточки, произнесла Изи. «Как дела в школе?» «Она отлично учится», — громогласно объявила Кэролайн. «Ее хотят перевести в класс для талантливых и одаренных детей. А еще Гермия прекрасно играет на флейте». «Здорово», — восхитилась Изи. А мне музыка совсем не давалась. Молодец. Маленькая девочка поманила Изи к себе и шепнула ей на ухо: "Мне тоже музыка не даётся". "Ничего страшного", ответила Изи. "Есть много других занятий, не расстраивайся. Хочешь испечь капкейк? Уверенно у тебя получится замечательно". Гермиея весело улыбнулась, стала рядом с Элизой и с энтузиазмом засучила рукава. Изи пошла дальше, проверяя, не надо ли принести кофе кому-нибудь из взрослых. слушая позвякивание чашек, гул голосов и звуки весёлой деловитой возни детей, Эстер вдруг ощутила глубокое умиротворение. Ей нравилось то, чего она достигла. Своими руками создала что-то из ничего. "Я это сделала", подумала она. Неожиданно для себя она чуть не расплакалась от счастья. Ей захотелось обнять Перл Хелену, да что там, всех, кто помог воплотить её мечту в реальность и дал ей прекрасную возможность зарабатывать на жизнь. перемазавшись в муке на дне рождения у трехлетнего ребенка. «Молодцы! Замечательно мешаете!» — похвалила всех Изи, сдерживая слезы. «Просто отлично!» В кафе ворвался раскрасневшийся Дарни. Отчасти его щеки разрумянились от быстрого бега, отчасти потому, что он перешел дорогу один, не дожидаясь, пока Остин его догонит. А за такие штучки от брата уж точно попадет. Впрочем, Дарни надеялся, что на людях Остин его ругать не станет, отложит трепку на потом. а через некоторое время и вовсе забудет, что брат провинился. Короче говоря, рискнуть стоило. «Привет, Луис!» — весело поздоровался он. «Да, Лни!» — обрадовался перемазывавшийся в муке именинник. Да так и кинулся обнимать гостя, впрочем, рубашка у Дарни и до этого чистотой не отличалась. «С днем рождения!» — произнес Дарни. «Я тебе принес мой лучший лук со стрелами!» И он с торжественным видом вручил подарок Луису. «Ула!» — воскликнул тот. Перл и Изи переглянулись. «Уберу кое-то штуку, и он в надежное место», сказала Перл, ловко выхватив лук из цепких пальчиков Луиса и положив его на полку с руктовыми чаями. Туда малышу никак не дотянуться. «Здравствуй, Дарни», — приветливо проговорила Изи. «Будешь печь нами капкейки?» «Да», — ответил тот. «Хорошо», — кивнула Изя. «А где твой брат?» Дарни уставился себе под ноги. «Э-э-э, он скоро придет». Изи уже собиралась задать мальчику еще пару вопросов, но тут звякнул дверной колокольчик. Через порог перешагнул раскрасневшийся от возмущения Остин. «Я тебе что сказал?» Дарни демонстративно отвернулся и обвел широким жестом многолюдный зал кафе. Стоило Остину повысить голос, как Оливер моментально свернулся в клубок и снова разревелся. «Выйдем на улицу», — велел явно выбитый из колеи Остин. «Можно он останется?» Не подумав, выпалила Изи: "Мы тут как раз капкейки печём". Остиан посмотрел на неё. Да уж, не верится. Вот она стоит в цветастом переднике, щёки разрумянились, глаза сияют, а вокруг компании малышей печёт под её руководством капкейки. Вот уж ни за что не скажешь, что перед тобой ковар накол большого бизнеса. Остиан отвернулся. Я предупреждал его, что на день рождения мы не пойдём. Сердито пробормотал он. Особенно раздражало то, что все присутствующие не сводили с него глаз. "Я прилегла сил моего друга дал не на мой праздник", произнёс детский голосок где-то на уровне его колен. Остин опустил взгляд. Только этого не хватало. Отказать Луису просто невозможно. "У меня день лаждения, мне 3, а не 5", сообщил Луис. "Нет, не 5", прибавил он, будто удивляясь, потом заявил: «Дални мне подалю лук и стрелы». Из-за того, что Луиска Артавил дошла до Остина не сразу, он удивленно взглянул на брата. «Неужели ты и правда отдал ему лук и стрелы?» спросил Остин. «Мы же друзья», — пожал плечами Дарни. «А сегодня Явонный день рождения». «Нет такого слова «Явонный», — автоматически поправил брата Остин. «Ну что ж, молодец». «Значит, вы ему все-таки разрешите остаться?» уточнила из-за прилавка Кэролайн. «Это же просто замечательно! Добро пожаловать, Остин! Я так рада вас видеть! Могу я вам что-нибудь предложить?» Дарни в припрыжку поспешил к столам, а тем временем Перл помогала детям переложить ложками смесь в формочке. «А сейчас бегите во двор и поиграйте возле дерева в кольцо вокруг розы», сказала она. «Когда наиграетесь и вернетесь, вас будут ждать готовые капкейки». «Ура!» — обрадовались дети. «Нет, спасибо», — ответил Остин Кэролайн, но тут же передумал. А впрочем, сделайте мне латте, а то когда ещё представится случай попить приличного кофе. Изи не ожидала, что эти слова так сильно её огорчат. "Почему?" спросила она. "Куда ты уезжаете?" Остин удивлённо взглянул на неё. "Нет, ответил он. Вы уезжаете". "В каком смысле?" опешила Изи, краем глаза заметив, что на противоположном конце стола кто-то из детей пролил смесь на пол, и теперь Оливер слизывает её как собака. Изи от души посочувствовала его матери, но сейчас её занимали другие проблемы. Значит, точно не уедете. Изи испытала глубокое облегчение. С чего вдруг? И почему Остин на неё так странно смотрит? В его взгляде любопытство сочетается с чем-то подозрительно напоминающим презрение. Изи уставилась на него в ответ. Удивительное дело. При первой встрече она почти не обратила внимания на внешность Остина. Заметила только неряшливость, впрочем, к этой его особенности она быстро привыкла. А теперь, глядя на сердитого Остина изи увидел то, о чём раньше не подозревала. Да он красавец. Конечно, его лицо не просится в рекламу бритвы, как лицо Грема. Выразительные черты, волевой подбородок, совсем как у супергероя, тщательно уложенные с помощью геля для волос. Но Остин хорош по-своему. Он открытый, честный, добрый, весёлый. Высокий лоб, проницательные серые глаза с легким, чуть ироничным прищуром, широкая улыбка, от которой на его щеках проступают ямочки, зерошные волосы, совсем как у озорного школьника. Удивительно, что на такие подробности не обращаешь внимания, вернее, обращаешь далеко не сразу. А зато потом только их и видишь. Понятно, почему Изи так захотелось поцеловать его на вечеринке. Но это дело прошлое, твердо сказала она себе. «Вы меня поражаете». покачал головой Остин и отвернулся. «Не надо мне кофе. Э-э-э...» «Кэролайн!» С готовностью подсказала та. «Да, как скажете, Дарни. Я за тобой приду через час. Буду ждать во дворе». Дарни рассеянно махнула рукой. Его ничуть не меньше трех леток заинтересовала огромная духовка, которую показывала детям Изи, предварительно строго наказав, не притрагиваться к чуду техники даже пальцем. «Вот это мужчина!» восхищенно прошептала Кэролайн на ухо Изи, когда Остин направился к двери. «Просто красавец! Горячий мачо!» «Горячий мачо?» — сердито фыркнула Изя. «Ты что, пересмотрела реалити-шоу, где женщины постарше заводят молодых любовников? Кто ему сведений, это все постановка». «По-твоему, я жигала приваживаю?» — обиделась Кэролайн. «Я просто современная женщина, которая знает, чего хочет. Да и вообще он ведь банкир. Не стыдно будет знакомить его с друзьями?» «Я смотрю, ты уже все продумала». Рассеянно произнесла Изи, ломая голову, с чего вдруг у Остина такое плохое настроение. «Потому что он видел ее с Грэмом?» При этой мысли Изя невольно была польщена. Выходит, она ему действительно нравится и флиртовала с ней отнюдь не по пьяни. Но как тогда быть? Не может же Изи вечно его избегать? От размышлений ее отвлекла резко распахнувшаяся дверь, едва не ударившая Остина по лицу. Пришлось бедняге отскочить назад. вырвавшийся в кафе Грем на него даже не оглянулся. Грем в отчаянии смотрел по сторонам. Кто все эти люди? Обычно во второй половине дня в субботу посетителей почти нет. Он ошёл взглядом Изи. Судя по выражению лица, его появление повергло её в шок. А Остин между тем застрял между дверью и Вероницей Малышевой в передничках которых перл вместе с почтальоном, водили погулять на солнышко, видимо, играть в кольцо вокруг розы под деревом. Увидев Изи с детьми, Гром вспомнил, зачем сюда явился. А потом заметил Остина. «Вы», — произнес он, — «встреча с вами у меня назначена на понедельник», — тихо напомнил Остин. «Какая встреча?» — удивилась Изи. «Вы о чем?» Остин повернулся к Изи. Гости во все глаза следили за разыгравшейся сценой. «Сами знаете», — ответил Остин. «Встреча в понедельник, вы подавали заявку на кредит». планируете грандиозную застройку. Какой ещё застройку? Вы что несёте? Остин суглядел на неё, не произнося ни слова. Тот совершенно сбитый с толку Изи занервничал всерьёз. Что тут вообще происходит? Хотеть сказать, что вы не в курсе? Не в курсе чего? Что мне сделать, чтобы мне всё объяснили по-человечески? Как кексом вас запустить? Остин повернулся к Грему. А этот тип ещё больше козёл, чем он думал. Уму непостижимо. Остин покачал головой. Вы ей не сказали? Что он должен мне сказать? Повисло молчание. Э, протянул Грэм. Может, пойдём куда-нибудь, где потише, там всё и обсудим? Что обсудим? Взорвалась Изи, и её всё трясло. Грэм вёл себя ужасно странно. Да что там? Оба мужчины странно себя вели. Нет. Ты мне скажешь правду прямо здесь и сейчас. Что происходит? Грэм нервно потер затылок. Волосы тут же встали торчком, как и всегда, когда он не усмирял их с помощью промышленных количеств геля. Грэм и не подозревал, что взъерошенные волосы Изи нравились больше, чем прилизанные. «Изи, у меня для тебя отличная новость. Для нас. Мы получили разрешение перестроить грушевый дворик под элитные апартаменты». «Для нас?» — повторила Изи. И от таких отличных новостей у нее кровь застыла в жилах. «Нет никаких нас!» «Я имел в виду для меня, для тебя, для Каллинга Дэннике, ну, ты понимаешь?» Отмахнулся Грэм и торопливо затраторил. «Это место станет настоящим флагманом Стоук Ньюингтона!» «Не нужны нам никакие флагманы!» «Ставил кто-то из гостей. Нам кафе нужно!» Изи приблизилась к Грэму вплотную. «То есть ты задумал план, который подразумевает закрытие кафе, не посоветовавшись со мной?» «Послушай, милая!» — начал Грэм, подаваясь вперед и устремив на нее многозначительный игривый взгляд, после которого стажерки с радостью выполняли для него любую работу сверхурочной. Грэм понизил голос, чтобы остальные присутствующие не слышали его слов, но это не помешало Остину уловить общий смысл. «Послушай меня внимательно!» — я подумал, почему бы нам с тобой не провернуть эту сделку вместе? «Нам ведь было так хорошо в дуэм, да и сейчас не все потеряно. Заработаем кучу денег, купим жилье побольше». Тебе не придется вскакивать в шесть часов утра или весь вечер корпеть над документами, или торговаться с поставщиками, или выслушивать претензии этой крикливой бухгалтерши. Как тебе такой вариант?» Изи уставилась на Грэм и во все глаза. «Но...» — произнесла она. «Но...» «Ты здесь очень хорошо поработала, и благодаря этому мы с тобой станем полностью финансово независимыми, обеспечим себе безбедное существование. Тогда сможешь найти себе дело попроще». Потрясённая и возмущённая до глубины души, Изи не сводила глаз с Грема. Нет, на него она не злилась. Глупо ожидать от пира небольшого бизнеса другого поведения. Изи была зла на себя. Как она могла столько времени встречаться с этим типом, а потом впустить его обратно в свою жизнь? Какой надо быть дурой, чтобы верить, будто он способен измениться? Хватки и эгоистичный, неотразимо привлекательный мужчина, которому меньше всего нужны серьёзные отношения. превратилась в идеал Изи просто потому, что ей этого очень хотелось. Такие превращения попросту невозможны, чужды и только. У Вэй Изи повела себя как идиотка. "Не имеешь права", вдруг выпалила она. "Я арендовала это помещение". Взгляд Грэма стал виноватым. "Мистер Барстолл с радостью готов продать его нам. Мы с ним уже обсуждали эту тему. А полугодовой срок твоей аренды уже подходит к концу". Без разрешения тебе не позволят перестраивать. Над этим мы уже работаем, у вас же тут не заповедник. Еще какой заповедник? — скричала Изи. К собственной досаде она почувствовала, как на глаза наворачиваются слезы, а в горле встает огромный ком. За окном дети смеялись и играли в округах горячо любимого, невысокого, кривого, не блещущего красотой дерева. «Ну как ты не понимаешь?» — в отчаянии выпалил Грэм. Я это делаю ради нас, милая. У наших отношений еще есть шанс. Изи едва не испепелила его взглядом. Нет, это ты не понимаешь. Мне нравится вставать в шесть часов утра. Нравится корпеть над документами. Мне даже нравится эта старая корова миссис Прескотт. Почему? Потому что здесь все мое. Не твое, не что-то чужое, даже чертова Каллинга Деники. К этому месту руку не проложила. Кафе не твое, тихо возразил Грэм. Оно принадлежит банку. Изи посмотрела на Остина. Тот лишь руками развёл. Он и не думал, что Изи способна впасть в такую ярость. Вы знали? прокричала она ему в лицо. Знали и молчали? Я думал, вы в курсе. Принялся оправдываться Остин, застигнутый в расплох таким напором. Пришлось, что в этом с самого начала заключался ваш план устроить апгрейд этой забегаловки, а потом втюхать её какому-нибудь воротиле из сети. Претих словах в душе Изи будто что-то надломилось. Она с трудом сдерживала рвущийся наружу поток слёз. Значит, вот как вы обо мне думаете, произнесла она, и гнев сменился глубокой грустью. По вашему, я на такое способна. Теперь стыдно стало у о стены. Надо было всё-таки доверять чутью. Он шагнул к Изи. Не приближайтесь, рявкнула та. Прочь отсюда оба. Уходите, убирайтесь. Видеть вас не желаю. Остин и Грэм поглядели друг на друга с искренней и взаимной неприязнью. Остин чуть задержался. Грех не пропустить вперед того, кто неж тебя ростом. «Стойте!» — вдруг окликнула их Изи. «Сколько у меня осталось времени?» Грэм пожал плечами. Приземистая, вечно краснеющая Изи, всего лишь секретарша, которой он подобрал чуть ли не из жалости, посмела воротить от него нос. Вот стерва. Да как ей совести хватило его бросить, а потом еще спутывать ему все планы. Вдруг Грэма охватила холодная ярость. Нет, никто не перейдёт ему дорогу без докозана. План строительства обнародован завтра, объявил он. У тебя месяц. В кафе повисла звенящая тишина, которую вдруг нарушил сигнал духовки. Испеклись капкейки гостей. Перл глядела на слёзы, льющиеся по лицу Изи, и на толпу обеспокоенных доброжелателей. Она привела малышей обратно в кафе и рассудила, что сейчас самое время воспользоваться экстренными запасами белого вина. Пусть даже у заведения нет лицензии на алкоголь. Две мамочки, весьма довольные тем, что угодили в самый эпицентр такой захватывающей драмы, расставляли по местам вынутые из духовки капкейки. Когда пирожные немного остынут, можно будет украсть их голубой розовой глазурью, а еще сотнями и тысячами крошечных серебристых бусинок. Для гостей приготовили фруктовые дольки, зернышки кунжута, морковные палочки, хумус и пшеничные палочки. Эту часть кейтеринга взяла на себя Кэролайн в качестве подарка дорогому Луису. Поглядев на угощение, Луис наградила её недобрым взглядом. Всё это они сложили в дальний угол. Перл и Хелена увели Изи вниз. "Ты как?" обеспокоенно спросила Перл. "Вот змей!" кричала Изи. "Я убью его. Я такое устрою ему. Мы будем бороться, соберём деньги, напечатаем брошюры. Я от него мокрого места не оставлю. Ты ведь мне поможешь, правда, Хелена?" «Ты же с нами?» Изя поглядела на подругу, но та с рассеянным видом покусывала губу. Наверху ее ждал Ашок. Изя еще раз объяснила ситуацию, при этом немного прослезившись, особенно когда рассказывала, в чем ее подозревал Остин. Перл только головой качала. «У них ведь ничего не получится, правда?» продолжала негодовать Изя. «Они не могут просто взять и заявиться сюда». «Или могут?» «Владелец здания, мистер Барсту, — пожала плечами Перл, — Ничего, найдёшь другое помещение, подбодрил её Хелена. Второго такого нет, ответила Изи, заглянув в кладовку, где всё было аккуратно разложено по полочкам. Посмотрев в окно на кусочек мостовой, бросив взгляд на свою прекрасную, просто идеальную духовку. Так как здесь нигде не будет. Зато будет ещё лучше, подбодрил её Хелена. Снимишь здание по просторней, не волнуйся, ты справишься. пришло время расширяться посетителей в зал не вмещается зато здесь мне хорошо на дологу бэйзи и вообще это дело принципа елена фыркнула а я тебя давно предупреждала что этот грэм полное дерьмо ну разве ты меня слушала согласно произнесла изи полностью согласна но почему я пропускала все твои слова мимо ушей вот и я удивляюсь меня она тоже не слушает подхватила перла Елена многозначительно склонила голову набок. А ещё я хочу доказать ему, что нельзя просто покупать и продавать людей, как тебе удобно, продолжила Изи. Нельзя просто взять и выгнать нас. Кстати, Лена, обратилась она к подруге. Ты не против, если мы ещё немного поживём вместе? Эту проблему быстро не решить. Вообще-то, произнесла Елена вдруг засмущавшись, хотя застенчивость была ей совершенно не свойственна. Думаю, нам всё-таки придётся переехать. Но почему? Елена чувствовала одновременной радости и, и нервозности предвкушения. Она посмотрела вверх, будто пытаясь встретиться взглядом с Сашоком. Ну, начала она. Этот шаг мы, конечно, планировали попозже, но... Эзра с терено уставилась на подругу. Зато Перл догадалась сразу и очень обрадовалась. У вас будет ребёнок! Хилена кивнула, в первый раз в жизни потупив взгляд.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 «Ей ничего, а Хелене все. Как же это горько и несправедливо!» «Ой, Изи, что с тобой? Извини, я думал, ты обрадуешься!» — воскликнула Хелена, кинувшись к подруге. «Прости, дорогая, конечно, теперь нам придется съехать на другую квартиру. Но одно мы тебя не бросим. Это случайно получилось, но мы со Шоком так счастливы». «Лен, милая ты моя, я от вашей новости просто в восторге!» — заверила Изи. И подруги обнялись. Знаю, произнесла Хелена. Ты будешь лучший крестный на свете. Научишь ребёнка печь. Зато ты сама у себя примешь рода, подхватила Изи. О, боже. Кто-нибудь, дайте мне платок. Тут в подвал заглянула одна из мамочек. Может, поем Louis, Happy Birthday to you? Точно, Луис, вспохватила Сперл. Иду, иду. Изи поднялась наверх и присоединилась к бодрому хору. поздравлявшему сияющего именинника. Поглядев на три свечи на торте, тот произнес «Хочу пять светик». А Перл просияла от гордости. Подумать только, ее мальчику всего три года, а он уже считает. Изи со всех сторон обступили люди. Все горячо и сочувствовали, предлагали помощь, грозились написать в архитектурно-планировочное управление, устроить сидячую забастовку или бойкотировать всех риэлторов. В том, что от последнего пункта будет хоть какая-то польза, Изи очень сомневалась. У неё голова пошла кругом. Всем спасибо, наконец обратилась Перл к гостям. Мы, честно говоря, мы пока не знаем, что будем делать, но обещаем, мы уж точно испробуем все средства, чтобы спасти кафе. А теперь давайте праздновать день рождения Луиса. Перл снова включила музыку, и ни о чём не подозревающие дети с радостным выражением на перемазанных кремом физиономиях пустились в пляс с Луисом во главе. Перл тоже не хотела со всем этим прощаться. Для нее и Луиса кафе не просто работа, а важная часть их жизни. Перл нуждалась в нем. Праздник превратился для Изи в пытку. Она с трудом дождалась, когда последний гость Луиса отбыл домой с прыгучим мячиком и подарочным капкейком. Вежливо прощаться с посетителями и друзьями, благодарить их за поддержку, убирать мусор, все расставлять по местам, откладывать для Берлиоза, так и оставшиеся нетронутые полезные закуски Кэролайн. Всё это было просто невыносимо. Но худшее ждало Изи впереди. Перл заметила выражение её лица и спросила: "Тебе же не обязательно ехать прямо сейчас. Если заберёшь свои вещи в другой раз, ничего не изменится". "Нет", покачала головой Изи. И у неё внутри будто разверзлась бездна полной тревоги. "Не съежу грамма за вещами сегодня, только и буду думать о том, что мне это удовольствие ещё предстоит. Ничего, управлюсь за 5 минут". Зайду и выду. И вообще у меня там почти ничего нет. Грэму всегда было жалко места в шкафах. Боялся, что гели для волос не поместятся. Молодец. Вот это я понимаю, боевой дух, похвалила Перл. Они взглянули на Луиса. Мальчик сидел на полу и с опаением рассматривал подарки. "Знаешь, я бы ничего не стала иметь в своей жизни", задумчиво произнесла Перл. "Ни единой мелочи". "Но иногда" Скажу так, чем раньше расстаёшься с человеком, тем проще. Потом будет тяжело, понимаешь, о чём я? Изи медленно кивнула. Но, Перл, мне 32. 32. Что если Грэм был моим последним шансом завести ребёнка? Если теперь мне придётся устраиваться на работу, я никогда ни с кем не познакомлюсь. Буду торчать на чьей-то чужой кухне в сетевой забегаловке. Перл, я не могу снова создавать свой бизнес с нуля. Я просто не в состоянии. В это кафе я вложила всю душу. Не говори глупостей, подбодрил её Перл. Самый тяжёлый этап ты уже преодолела. Наделала ошибок, приобрела опыт. И в этот раз для тебя всё это будет расплеоно. Ты да вообще, в наше время 32 это не возраст. Ну, конечно, ты ещё встретишь мужчину. Или уже встретила? Разве симпатичный банковский консультант не в счёт? Он тебе подходит намного больше, чем Грем. Остин вдруг лицо изискозил напряжённой гримасой. Он думал, что это все мой план, что я с радостью готова сбагрить свое детище. Нет, просто в голове не укладывается. А мне казалось, что я ему нравлюсь. Еще как нравишься, — подтвердила Перл, — что и требовалось доказать. Одна ты не останешься, это факт. Понимаю, сейчас будущее выглядит довольно уныло. Они переглянулись, а потом вдруг ни с того ни с сего расхохотались. Правда, в смехе Изи было больше истеричности, чем веселье. Вскоре ей на глаза навернулись слезы. "Да уж. Переведи от дух, выговорила она, довольно уныло и это мягко сказано. Но ты же поняла, что я имею в виду", возразила Перл. Да, просто сегодня у меня неудачный день. Удачным его уж никак не назовёшь", снова рассмеялась Перл. Верно, согласилась Изи. Когда в последний раз давала мазок шейке матки, то приятнее было. Лоис подошёл к ним. Малышу явно стало любопытно, по какому поводу столько смеха. Эйзи грозно взглянул на него. Привет, мой хороший. Луис повернулся к маме и вытянул руки. "Луц сегодня надел одеяние", с гордостью объявил он, а потом на некоторое время притих. "Мама, а где папа?" Бен так и не пришёл. Лицо Перла застыло, будто маска. В квартире Граммы не было окон, выходящих на улицу, поэтому Изи никак не могла заранее проверить, дома он или нет. Оставалось только позвонить в домофон, а Изи не желала общаться с этим человеком без крайней необходимости. Она нервно сглотнула. "Да чего не хотелось вылезать из такси? У тебя всё нормально, Миле?" спросил таксист. Изи едва не принялась рассказывать ему свою печальную историю, но всё же заставила себя выйти из машины. К вечеру похолодало, однако не настолько, чтобы поверх кардигана надевать еще и куртку. «Да», — ответила Изи, мысленно поклявшись, что приезжает сюда в последний раз. «Ну, конечно, Грэма она не застанет, сегодня же суббота. Чтобы он и вечером выходного дня сидел дома, наверняка пошел в паб с дружками, чтобы пропустить по кружечке пива, а потом отправиться в ночной клуб, надеясь подцепить новую дурочку. Грэм наверняка обратил свою фиаско в шутку и сейчас вовсю наслаждается вновь обретенной свободой». Да подсчитывает будущие прибыли от новой сделки. Изи заглотнула ком в горле. Грэму всегда было на нее плевать. Навешала ей лапша на уши. А она, как дурочка, купилась. Изи была настолько убеждена, что Грэм весело проводит время в коктейльном баре и в этот самый момент заигрывает с симпатичной блондинкой, что, войдя в полутемный коридор, оказалась застигнута врасплох. Она даже не сразу его заметила. Грэм сидел в кресле подделки под «Ле Корбюзье», халате с бокалом в руке. Изи не подозревала, что у него есть халат. Он глядел в окно на минималистичный садик во дворе, куда никто и никогда не заходил. При появлении Изи Грэм вздрогнул, но головы не повернул. Изи застыла, как вкопанная. Сердце билось быстро-быстро. «Я за вещами», — громко объявила Изя. После шумного дня звенящая тишина, царившая в квартире Грэма, казалась особенно глубокой. Грэм крепко жал бокал в руке. И тут Изя осознала, что даже сейчас ждет знака, который покажет, Грэм к ней неравнодушен, их отношения для него что-то значили, ему было хорошо с ней. Изя не хотела остаться в его памяти, случайно подвернувшаяся под руку девушка из офиса, той, которую можно использовать в своих интересах. «Делай, что хочешь», — не глядя на нее, буркнул Грэм. Изя собрала свое имущество в маленький чемоданчик. Вещей прямо оказалось совсем чуть-чуть. Всё это время Грем не двигался с места. Наконец, Изи прошла на кухню, которую успела основательно оснастить. Там она взяла 250 г муки, 5 яиц, целую банку патики и пакетик дрожжей, положив ингредиенты в миску взбила их с помощью деревянной ложки. Затем вынесла своё творение в гостиную и ловким движением руки опрокинула Гремо на голову. В её квартире что-то изменилось, изи не могла понять, что именно. И дело было даже не в том, что с ней теперь жил новый человек. К Шоку Изи за 2 недели успела привыкнуть. Он был серьёзным молодым человеком, интересным собеседником и к тому же излучал неотразимое обаяние. Нет, теперь в квартире витала совсем другая атмосфера. Повсюду лежат визитки риелторов и книги наподобие: "К чему быть готовой, когда ждёшь ребёнка". Казалось, весь мир начинает новую жизнь. И одна только Изи топчится на месте. К тому же, теперь Изи перестала быть хозяйкой в собственном доме. Ходя в розовую кухню или плюхаясь на огромный мягкий диван, она ощущала себя гостьей, хотя и понимала, что это глупо. Но больше всего Изи мучил стыд. Её первый и единственный опыт совместного проживания с мужчиной долго не продлился и закончился полным провалом. Елена понимала, заявлять, что с таким гнилым типом, как Грем, с самого начала весь был нечего. Утешение слабое. А вот поддержать подругу нужно. Хелена приложила все усилия, чтобы подбодрить Изи. Хотя будущую маму то и дело клонила в сон. «Что будешь делать?» Со своей всегдашней практичностью спросила Хелена. Изи сидела перед телевизором, невидящим взглядом, устаявшись на экран. В «Понедельник утром открою кафе, как всегда. А дальше не знаю. Если в первый раз справилась, смеешь его второй?» Заверила Хелена. Как же я устала, вздохнула Изи. Елена уложила подругу спать, хотя Изи была уверена, что не заснёт, а сама проспала поло воскресенье. При виде лучей солнца, просочившихся в комнату через щель между занавесками, Изи почувствовала, как в душе шевельнулся оптимизм. А семь чуть-чуть едва заметно. Можно устроиться в что-нибудь кондитерское, рассуждала она. Конечно, придётся пахать круглосуточно. И в Лондоне множество прекрасных заведений и Замолчи, велела ей Хелена. Наверное, все с самого начала были правы, печально произнесла Изи. Эх, надо было идти в подологи. В понедельник утром Изи пришло письмо. Как она и думала, это оказалось уведомление от мистера Барстоу. И два только закончится срок аренды, Изи должна съехать. К фонарным столбам вокруг двора кафе с помощью белых пластиковых полосок был прикреплён ламинированный предварительный план строительства. Изи старалась на них не смотреть. Печь она начала на автопилоте, сварила себе первую за день чашку кофе, короче говоря, погрузилась в рутину, надеясь, что привычный распорядок поможет сдержать подступающую панику. Все будет хорошо, она что-нибудь придумает. Сначала поговорит с Дезом, он уж точно даст полезный совет. Находясь в неадекватном состоянии, Изи набрала его номер и только потом сообразила, что сейчас всего лишь начало восьмого, Дез подошел к телефону сразу. Ой, извините, произнесла Изи. Ничего страшного, отмахнулся Дес. Я давно на ногах, ох, шате зубы. Сочувствую, произнесла Изи. Обязательно запишитесь к дантисту. Да не у меня зубы у Джемми, новые режутся. Ах, да, конечно, покачала головой Изи. В общем, я тут Извините, вдруг выпалил Дес. Простите меня, пожалуйста, вы ведь позвонили, чтобы на меня наорать? «Из-за чего?» — удивилась Изи. «Из-за того, что продажей будущих апартаментов возможно будет заниматься мое агентство. Еще раз извините, решение не мое, это просто...» Изя об этом даже не подумала. Она звонила узнать, нет ли поблизости свободных помещений, но, конечно, как же она сама не догадалась. «Бизнес». Уныло закончила за него Изи. «Да», — подтвердил Десс. «Я думал, вы в курсе». «Нет». Так же уныло произнесла Изи. Не в курсе. Очень жаль, что так получилось, искренне проговорил Дес. Ищете новые помещения? Хотите, позвоню знакомым. Все связи под ним, честное слово, найдём вам идеальное местечко. Это меньше, что я могу для вас сделать. Просто все эти предварительные планы часто заканчиваются пшиком. Не хотел вас волновать без лишне надобности. От всей души прошу прощения. Тут раздался громкий рёв. Джейми присоединяется. "Бо мне за что просить прощения?" возразила Изи. "Ты же ни в чём не виновата. И да, если появится подходящий вариант, пожалуйста, дайте знать." "Хорошо," ответил Дэс. "Ещё раз извините, то есть" Изи нажала на отбой, а он всё продолжал извиняться. Перл ходила мрачнее тучи. "Выше нос," подбадривала её Каролайн. "Что-нибудь придумаем." "Я не из-за этого расстроилась," ответила Перл. "Бо мне возвращался 2 дня." Пошел выпить с друзьями, а дальше закрутилось и понеслось. В итоге он отлично повеселился и искренне не понимал, чем недовольна Перл. У Луиса еще куча дней рождения будет. Бен ему и подарок купил. Огромную трассу для игрушечных машинок. Но в их квартире ее просто негде устанавливать. Перл выслушала Бена, а потом захлопнула дверь у него перед носом. «Поверить не могу, что он пропустил день рождения собственного сына», объяснила она Кэролайн. Тали швыркнула. «Это еще что?» отмахнулась она. Мой бывший не пришёл ни на один день рождения, ни на рождественский концерт, школьный спектакль, спортивный праздник. Никуда не пришёл. Я работаю, передразнила Кэролайн. Знаю, как ты работаешь. Вот именно, кивнула Перл. И поэтому ты с ним рассталась. Нет, не поэтому, возразила Кэролайн. В нашем районе все папы такие, слишком заняты работой, над же как-то содержать огромные роскошные дома. Да многие дети отца в лицо не узнают. А от своего мужья ушла, потому что он переспался с этой мерзкой шлюхой. Ещё не раз показал, насколько у него отвратительный вкус. Ха, если бросать всех, кто уделяет мало внимания детям. Тут звякнул колокольчик. Пришёл рабочий, тот самый, который приводил сына на день рождения Луиса. "Вышанос, мила", произнёс он. Эта фраза уже стала его визитной карточкой. Каролайн окинула его с ног до головы оценивающим взглядом. обратила внимание на накачанные грудные мышцы, на озорную смешку и на явное отсутствие обручального кольца. «Вот вы пришли, и мне сразу стало веселее», — произнесла она, нависнув над прилавком, чтобы продемонстрировать грудь. Впрочем, демонстрировать Кэролайн было особо нечего. «Очень приятно, когда тебе поднимают настроение». «Ох ж, мне эти богатенькие», — проворчал себе под нос рабочий, а потом с улыбкой произнес. «Най-ка нам капучино с пенкой, милая». Перл выразительно закатила глаза. «Если подумать, на праздник Луиса детей привели няни или расфуфоренные мамаши, ну а Дарни, конечно, пришел с Остином. Ни одного папаши Перл не заметила». Она вздохнула. «Он спал с твоими подругами. После таких выкрутасов сквозь землю провалиться хочется?» — уточнила Кэролайн, когда рабочий подмигнул ей и ушел, оставив номер телефона. «Пока нет», — признала Перл. «Ну вот, пожалуйста». Оживилась Кэролайн. он в твоем месте, пока не списывала парня со счетов?» Она помахала письмом. «Не поверишь, что мне сегодня пришло?» «Что?» Его адвокаты вышли на связь. «Если бы я могла доказать, что у меня стабильная постоянная работа, он бы оплачивал мне жилье где-нибудь поблизости, чтобы я могла обойтись без няни и сама забирала детей». Каролайн покачала головой. «Но теперь я опять вернулась к тому, с чего начала. Работы у меня нет, однако я доказала, что в состоянии сама себя обеспечивать». И значит, теперь придется соответствовать. И переезжать, о боже. Без флирта моя жизнь была бы совсем беспросветной. Вздохнула она. Хм. Перл опять уткнулась в бумаге. Что делаешь? Спросила ее Изя, поднимаясь по лестнице. Как это что, пишу в планировочное управление? А-а-а, протянула Изя. По-твоему, я зря время трачу? Скорее всего, да. Я же знаю Каллинга Деники. Они берутся за проект только если дело верное. Хочешь сидеть сложа руки, сиди. Бросила Перл и снова склонилась над письмом. Наступило утреннее затишье между часом пик и наплывом мамочек. Некоторое время Эзи глядела в окно, потом тяжело вздохнула. И прекрати вздыхать, на нервы действуешь. А твоя постоянная фырканье на нервы не действует. Я не фыркаю. Эзи вскинула брови, однако молча взяла чашку с кофе. И вышла во двор. Там она окинула критическим взглядом свое кафе. С тех пор, как потеплело, они активно приводили его в порядок. Обзавелись маркизами в розовую-белую полоску, которые на солнце выглядели очень свежо и нарядно. Расставили дедушкины на столы и стулья. Тень так и манила укрыться от зноя. Брелок поблескивал в окне. А растения, поставленные перл у двери, только усиливали эффект. Изи с трудом сдержала слезы. «Нет, хватит плакать». Но она никак не могла представить, что воссоздаст этот маленький оазис где-нибудь в другом месте. Здесь её уголок, её крошечное королевство. Но теперь его закроют, разнесут на куски и построят на его месте навороченный гараж для жителей дурацких, безумно дорогих элитных апартаментов. Эзи приблизилась к кабиной лавки. А как ко всему этому относится Честер? От него тоже избавились? Или его эту часть миновала? Изи даже не знала, арендует он магазин у мистера Барстоу или у кого-то другого, хотя часы показывали 10:00 утра, металлическая решётка была опущена. Изи прищурилась и попыталась заглянуть внутрь магазина. Что у него там? Однако из-за яркого солнца через отверстие в решётке трудно было что-то разглядеть. Но Изи не сдавалась. Вот её глаза привыкли к полутьме, и она различила тёмные силуэты по другую сторону стекла. Вдруг перед ней мелькнула светлая тень. Изи ахнула и отпрыгнула от решётки, которая с оглушительным скрежетом автоматически поднялась. В магазине кто-то есть. Изи даже догадывалась, кто именно. Она нервно сглотнула. Когда решётка поднялась полностью, перед Изи открылась дверь. На пороге стоял Честер в пижаме. От неожиданности Изи утратила дар речи, ей понадобилось несколько секунд, чтобы собраться с мыслями. Вы живёте в магазине? потрясённо спросила она. Хозяин отозвил ей вежливым сдержанным кивком и пригласил заходить. Эзи в первый раз переступила порог с кабиной лавки. То, что она увидела, её просто поразило. В зале кастрюли и сковородки, швабры, отвёртки, зато в служебном помещении постелен изысканный персидский ковёр, а на нём стоит деревянная двуспальная кровать украшенная балийской резьбой. Рядом тумбочка со стопкой книг и лампы тифани. Чуть в стороне массивный шкаф с зеркалом. Изи в растерянности уставилась на все это великолепие. «Ничего себе!» — воскликнула она и повторила. «Вы здесь живете!» Честер смутился. «Откровенно говоря, да. Днем, если объявляются покупатели, я обычно задергиваю занавеску перед входом на жилую половину или закрываю магазин. Кофе будете?» Изи заметила маленький, безупречно аккуратный кухонный уголок. На плите издавал булька недорогой чайник Гаджия. Кофе восхитительно благоухал. Да, ответила Изи, хотя этим утром она без того употребила слишком много кофеина. Но эта огромная пещера Аладдина казалась ей чем-то сказочным, не имеющим отношения к реальному миру. Честер пригласил её сесть в кресло с цветочной обивкой. Пожалуйста, устраивайтесь поудобнее, между прочим, вы сильно ослажнили мне жизнь. Но я же много лет ходила мимо этого переулка, и магазин всегда был здесь, покачала головой Изи. Всё правильно, согласился Честер. Всё правильно. «Я здесь живу уже двадцать девять лет». «Двадцать девять?» «До сих пор никто меня не беспокоил», — продолжил он. «Вот в чем прелесть жизни в Лондоне». Тут Изя снова обратила внимание на его акцент. «Никто не лезет в твои дела. Меня это полностью устраивало», — продолжал Честер. «А потом объявились вы. Одели туда-сюда. Оставляли для меня капкейки, задавали вопросы». «А посетители? Вы первые, за кого в переулке стало не протолкнуться». «Но теперь...» «Да, теперь нам обоим придется съехать». Честно разглянул на уведомление, которое держал в руке. «Что ж, рано или поздно это должно было случиться. Как поживает ваш дедушка?» «Я как раз собираюсь его навестить». «Это хорошо. Он сейчас в состоянии поддерживать беседу?» «Не совсем», — вздохнула Изя. Но мне легче, когда я с ним поговорю, понимая, звучит это эгоистично. Уверяю вас, никакого эгоизма здесь нет, покачал головой Честер. Извините, произнесла Изи. Это из-за меня грушевый дворик попал в поле зрения застройщиков. Конечно, я этого не хотела. Но что вышло, то вышло. Нет, вы не виноваты, сказал Честер. В прежние времена от стоук-Ньюингтона до Лондона надо было добираться полдня. Наш район был милой, очаровательной деревушкой вдали от городской суеты. Даже когда здесь поселился я, всё здесь выглядело довольно запущенно. Зато в стоукниу никто не царил свобода. Делай, что хочешь, живи как нравится. В стороне от заезженных маршрутов можно позволить себе быть немного не похожим на других. Честер подал кофе со сливками в двух крошечных изящных фарфоровых чашечках с блюдцами из одного комплекта. Но со временем любое место становится прилизанным, облагороженным, особенно то, у которого есть собственное лицо, как, например, здесь. У В от старого Лондона почти ничего не осталось. Изя опустила взгляд. Не грустейте, девочка моя, в новом Лондоне тоже много хорошего. Вас наверняка ждёт большое будущее. Вот только понятия не имею какое. Могу сказать то же самое о себе. Погодите-ка. Вы живёте здесь нелегально? уточнила Иза. Но вы ведь, наверное, можете завести права на свой магазин. Нет, покачал головой Честер. Кажется, у меня тут завалялся договор об аренде. Только не знаю, где. Они сидели и молча подтягивали кофе. Должен же быть какой-то путь, произнесла Иза. Прогресс не остановит. ответил Честер и положил ложку на блюдце. Та тихонько звякнула фарфор. «Поверьте, уж мне ли не знать?» Остин в кои-то веки пришел пораньше и даже нарядно оделся, вернее, настолько нарядно, насколько возможно, когда торопишься, чтобы маленький брат не увидел, где ты прячешь от него утюг. Остин нервно провел ладони по густым волосам. Ему самому не верилось, на что он решился. Остин рискует всем. И ради чего?» разве какого-то дурацкого кафе, которое, наверное, в конце концов, в любом случае переедет на другое место. Разве девушки, которая в его сторону даже смотреть отказывается. Дженнет, конечно, была на месте, как всегда бодрая и исполненная трудового энтузиазма. Она тоже ходила на день рождения Клуисы и знала, какой пункт сегодня значится у Стина в расписании. Она взглянула на него. То, что задумал этот человек, просто ужасно, с непривычной для неё свирепостью произнесла Дженнет. Кошмар, да и только. Остин молча посмотрел на нее. Отнять у этой милой девушки ее очаровательное кафе и превратить его в безликую застройку для менеджеров высшего звена. Просто чудовищно. Больше сказать нечего. Уголки губ Остина дернулись, будто он сдерживал улыбку. «Спасибо, Джанет. Ваша речь меня воодушевила. Вы сегодня очень опрятно выглядите». «Джанет, вы мне не мама. Советую позвонить этой девушке». «Этого я делать не буду». возразил Остин. Теперь он Изи противен, и, увы, у нее есть на это веские основания. А зря. Остин обдумывал совет Дженнет, попивая кофе, за которым секретарша специально сходила в кафе «Капкейк». За время пути напиток успел остыть, и все же Остину нравилось представлять, что в этот кофе Изи вложила крошечную частичку своей души. Убедившись, что поблизости никого нет, Остин глубоко вдохнул кофейный аромат И всего на секунду зажмурился. Тут в дверь постучала Дженет. Он пришёл, объявила она, а затем провела Грэма внутрь. Ещё ни с одним посетителем она не держалась настолько холодно. Но Грэм её суровость даже не заметил. Ему не терпелось поскорее покончить с этим делом. Кто только придумал локальное микрофинансирование? Грэм терпеть не мог все эти районные банки и мелкую возню с кредитами. Вот уж точно самая неприятная часть его работы. Но ничего не поделаешь. Грэм по-быстрому получит одобрение на кредит, отзвонится мистеру Берхорну и выбросит эту историю из головы. Может, даже возьмет отпуск. Хороший пацанский загул ему сейчас не помешал бы. Когда Грэм сказал друзьям, что снова о свободном полете, те ему не слишком сочувствовали. Многие из них стали ужасными занудами и домоседами. Одни обзавелись семьями, другие – постоянными девушками. Ну а Грэм на все это плевать хотел – Он махнул туда, где коктейли льются рекой, а девушек в бикини приводят в восхищение солидные бизнесмены. "Здравствуйте", буркнул он с угрюмым видом, пожимая Остину руку. "Здравствуйте", ответил Остин. "Давайте они будем тянуть", предложил Грем. "Недвижимость в грушовом дворике находится в залоге у вашего банка, а нам надо объединить кредиты в один, чтобы вы нам назначили меньшую процентную ставку. Ну что ж, посмотрим, что вы можете нам предложить". Грэмм стал быстро просматривать документы. Остин откинулся на спинку кресла и тяжело вздохнул. Все. Теперь пути назад нет. Если начальство решит провести детальное расследование, карьера Остина будет загублена. Его не должно волновать, что район утратит индивидуальность по грязну в корпоративном однообразии, и населять его будут сплошные белые представители верхушки среднего класса. Но Остин не мог оставаться равнодушным. Он хотел, чтобы Дарни общался с самыми разными ребятами. а не только с мальчиками по имени Феликс. Ему нравилось, что он может купить капкейк или фалафель или хумус или мидхай или бейгл в любое время, когда пожелает. Остина завораживала гремучая смесь кальянных магазинов, где продавали африканские средства по уходу за волосами и лотков с деревянными игрушками. Да что там? Даже висевшее надо всем этим облако дизельных выхлопов его не смущало. «Все это свое, родное!» И Остин не желал, чтобы его район захватывали напыщенные дельцы, которых интересует только погоня за ноживой, такие как Грем. А ещё перед мысленным взором Остина так и стояли сверкающие от радости глаза раскрасневшейся Изи, когда он увидел её под деревом, увиттым гирляндами из лампочек. Когда Остин решил, что она одна из этих пираний, пожирающих всё на своём пути, он был искренне огорчён. Но стоило Остину убедиться, что Изи его единомышленница, Он наконец понял, что сочетать работу и личную жизнь и такая уж плохая идея. Но было уже слишком поздно. Ну и пусть, сказал себе Остин. Что ж, что он в состоянии для неё сделать? Остин подался вперёд. Извините, мистер Дентон, произнёс он, стараясь, чтобы его тон не звучал слишком напыщенно. У нас действует свод правил по инвестированию. Правила действительно существовали, только никто из сотрудников банка в них не заглядывал. К сожалению, ваш проект им противоречит. Боюсь, мы никак не сможем обезенить кредита. Не веря собственным ушам, Грэму ставился на Остина. Мы же получили разрешение на застройку. Не предвещающим ничего хорошего тоном произнёс он. И вообще, ваш район от нашего проекта только выиграет. Банк так не считает, парировал Остин, мысленно скрестив пальцы на удачу и отчаянно надеясь, что руководство не узнает о том, как он не дал банку вложить средства в прибыльное дело. Мне очень жаль, но все останется как есть. Грэм устремил на Остина долгий испытывающий взгляд. «Ну и как это понимать?» — вдруг выпалил он. «Ты нарочно мне вредишь?» «Глаз на мою девушку положил!» Остин попытался изобразить святую невинность. «Вовсе нет», — притворился он обиженным. «Просто такова политика банка». Я вам искренне сочувствую, но постарайтесь нас понять в нынешнем финансовом климате. Грэм перегнулся через стол и медленно, чётко выговаривая слова, произнёс: "Не тебе мне рассказывать о финансовом климате". "Как скажете, сэр", кивнул Остин. Повисло молчание, которое Остин не спешил нарушать. Грэм скинул руки к потолку. "То есть в этом банке мне кредит не дадут". "Совершенно верно, сэр". Значит, мне придётся привлекать другой банк и платить им комиссию, чтобы они выкупили ваши дурацкие закладные и распутали весь этот клубок. Хотя у вас уже всё продано и перепродано, так что не разберёшься, что куда подевалось. Всё правильно. Грем стал. Идиотизм какой-то. А ещё я слышал, что многие жители Сток-Ньюинтона решительно настроены против вашего проекта. Масштаб недовольства настолько велик, что ваше разрешение на застройку могут аннулировать. Но уж этому точно не бывать. Планировочное управление поступит так, как сочтет нужным. Учти. Деньги я все равно достану. Грэм покраснел от измущения. Вот увидишь. А ты по-крупному опозоришься перед начальством. Остин рассудил, что уже сел в галуша, но с удивлением осознал, что его это нисколько не смущает. Пожалуй, иногда мнение руководства можно и проигнорировать, решил он. Интересно, от кого он набрал с таких идей? Напоследок Грэм одарил Остин ещё одним недобрым взглядом. Между прочим, тебя она никогда не выберет, ухмыльнулся он. Ты не в её вкусе. Это же, почти добродушно подумал Остин, сунув папку с бумагами в мусорное ведро. И всё же в сердце закралась лёгкая грусть. Но предаваться меланхолии было некогда. Схватив телефон, Остин стал набирать номер написанные на лежавшие перед ним бумажки. Как только на звонок ответили, Остин тут же принялся давать инструкции. Собеседник разразился потоком отборных ругательств. Повисла пауза. За ней последовал вздох, а за вздохом — сердитый приказ. У Остина есть 15 минут, после чего он должен прекратить заниматься ерундой и взяться за серьезную работу. Ну, а теперь Остину предстоял еще один важный разговор. На мобильной изи он позвонил со стационарного телефона. На звонок с этого номера она наверняка ответит, а, по крайней мере, Остин отчаянно на это надеялся. С быстро бьющимся сердцем он нажимал на цифры, которые, к своему удивлению, помнил наизусть. «Какой же он все-таки дурак!» Изя подошла к телефону сразу. «Алло?» — произнесла она настороженным и немного испуганным тоном. «Изя», — выговорил Остин таким голосом, будто его только что душили. «Пожалуйста, не бросайте трубку, я понимаю, вы на меня злы». Я, наверное, маленько наломал дров, хотя не так уж и маленько, но, кажется, кажется, я знаю, как вам помочь. В смысле, не вам лично, а кафе? Да, точно, вашему кафе, но я думаю, что... Черт, у меня совсем нет времени. Слушайте внимательно. Выходите на улицу прямо сейчас. Не могу!» Голос трубки прозвучал истерично. Изи едва узнала старика, лежавшего в кровати. Казалось, перед ней не человек, а бледный призрак. Её любимый дедушка всегда был полон сил. Он одинаково хорошо месил здоровенными ручищами тесто для огромных буханок хлеба, придавал изящные формы сахарной розочки и вырезал идеально ровные полоски для торта Баттенберг. Дедушка заменил и Эзи отца и мать. Он всегда был рядом в трудную минуту, и с ним она чувствовала себя как за каменной стеной. Но сейчас, когда Эзи переживала особенно тяжёлый момент, когда все её мечты утекали точно песок сквозь пальцы, дедушка ничем не мог ей помочь. Она сидела у его постели и рассказывала свою печальную историю. Как вдруг глаза дедушки широко распахнулись, и он попытался сесть. В сердце Изи разрывало сочувство вины. «Нет, дедушка, не надо», — в отчаянии взмолилась она. «Пожалуйста, успокойся, все будет хорошо». «Ты справишься, милая», — заверил дедушка, однако он дышал хрипло и с трудом. Красные глаза слезились, а лицо приобрело страшный серый оттенок. «Дедушка, не волнуйся». Эзи позвонила в колокольчик, вызывая сиделку. Она изо всех сил пыталась удержать деда в кровати. Стоило Киви войти и увидеть Джо, как её обычно бесстрастное лицо стало напряжённым. Она тут же позвала санитаров. Пришли двое мужчин с кислородным баллоном. Джо никак не как ни давал надеть себе на лицо маску. "Простите, извините, пожалуйста", повторяла Эзи беспомощно, наблюдая за тем, как деду оказывают помощь. Её телефон зазвонил именно в этот момент, и Киви вывел её в коридор, пока сотрудники дома престарелых пытались стабилизировать состояние Джо. Остин отключился и Изи вернулась обратно в комнату. Сердце сжималось от страха, но дед спокойно лежал в маске, а его дыхание стало ровнее. "Простите ещё раз", выпалила Изи. "Успокойтесь", ответила Киви. "Вы здесь ни при чём. У него время от времени случаются такие приступы". Она крепко сжала руку Изи в своей и притянула ее к себе так, что они оказались лицом к лицу. «Вы должны понимать, Изи», — произнесла она сочувственно и при этом твердо. Таким голосом говорила Хелена, когда сообщала пациент на плохие новости. «Теперь для вашего деда это норма, часть общего процесса». Сдержав подступавшее горло рыдание, Изи подошла к Джо и взяла его за руку. На щеках деда снова появился румянец. Наконец он сам снял маску. «С кем ты разговаривала? С мамой?» «Э-э... нет», — ответила Изи. «Из банка звонили. Говорят, знают, как спасти кафе. Но действовать надо прямо сейчас. Наверное, время уже упущено». Тут дедушка на удивление крепко сжал руку Изи. «Так беги», — строго велел он. «Спасай кафе сейчас же. Изабель, я серьезно, иди и борись за свой бизнес». «Я тебя не оставлю». Возразила Изи. "Я-а что говорю?" велел дедушка Джо. "Киви, скажи ей". Он выпустил руку Изи и отвернулся к стене. "Идея. Значит, есть надежда спасти ваше кафе?" спросила Киви. "То самое, с замечательными капкейками". "Не знаю", пожала плечами Изи. "Наверное, уже поздно". "Так бегите!" кричала Киви. "Бегите!" Всю дорогу до станции Изи бежала. Кои-то веки вселенная в целом и лондонское транспортное управление, в частности, были на ее стороне. Поезд, останавливавшийся на Блэкхорс-Роуд, ждал ее у платформы. Изи заскочила в вагон и набрала номер Остина. «Тяну время, как могу», — мрачно произнес Остин. Он не хотел, чтобы Изи знала, какой опасности он сейчас подвергается. «Постарайтесь добраться побыстрее». «Уже лечу». «Как себя чувствует ваш дедушка?» Достаточно хорошо, чтобы на меня сердиться, ответила Изи. "Ну, это уже что-то", ободряюще произнёс Остин. Подиже к станции. "Сойдёте с поездом, читьтесь быстрее ветра, соглашайтесь на всё, что он предложит. Один год-два неважно". Изи бежал на переганке с красивыми, новенькими, блестящими двухэтажными автобусами, маневрировавшими по Albion Road. На верхней площадке одного из них сидела Линда. Изи помахал ей рукой, и Линда радостно ответила. А потом прямо перед Изи затормозила огромная черная машина. Неужели в ней сидит тот, о ком говорил Остин? Но сквозь затемненные стекла заглянуть в салон было невозможно. Тут заднее окно очень медленно опустилось. Изи нагнулась, щурясь на ярком солнце. «Как вас там? Девушка с капкейками, давай отсюда пирог!» Прозвучал грубый голос. Изи машинально вручила его обладателю медовый цвет с сахарной пудрой, которую держала в руках. Здоровенная лапа мистера Барсто уже одна схватила пирог, и несколько секунд из машины доносилось только довольное чавканье. Наконец, мистер Барсто поднял на неё взгляд. На нём были массивные тёмные очки. "Слышал о застройщиков проблемы с кредитами", произнёс он. "Так вот, мне эти проблемы без надобности. Деньги мне нужны прямо сейчас. Вот, ставьте подпись". Он протянул Easy Contract. Мистер Барстоу повысил арендную плату, но сумма оказалась для Изи подъёмной. А главное, владелец продлил срок аренды до полутора лет. Целых полтора года. От восторга у Изи замерло сердце. Конечно, кафе не перейдёт в её владение, но за этот срок она наверняка сумеет укрепить своё положение. Если Cupcake ждёт успех, то знает, может быть, через полтора года даже Изи будет готова перебраться в новое помещение побольше. Если только не ждите здесь Велела она, со всех ног кинулась через двор и замолотила в дверь с кабиной лавки, потом буквально приволокла Честера к машине. За него я тоже распишусь, объявила она, выталкивая мужчину вперёд. Или он за меня? Мистер Барстоу вздохнул и закурил сигарету. Нет, я больше не могу здесь оставаться, возразил Честер. Для меня всё кончено. Нет, возразила Изи. Ну как вы не понимаете? Я могу арендовать и с кабиной лавку тоже. Нам ведь нужно пространство, чтобы расширяться. Ну, сам посмотрите. Изи указал на кафе Капкейк. Через залитый солнцем дворик тянулась очередь голодных, оживлённо беседовавших посетителей. Всем не терпелось отведать сладости Изи, а то вдруг такой возможности скоро не будет. Уже 4 клиента забронировали кафе для детских праздников. К тому же, если площадь увеличится, сможем делать больше подарочных наборов. «А если наше заведение будет фактически состоять из двух?» Изи понизил голос. «Пожалуй, нам понадобится ночной сторож. У нас в переулке весь не будет контрольно-пропускного пункта. Кто-то же должен охранять наши кафе по ночам?» «Зарплата, конечно, будет скромной». Честер с энтузиазмом поставил на документах свою подпись. Десять секунд спустя они стояли на тротуаре, глядя вслед сверкающей черной машине, пока та не скрылась в плотном потоке. Потом Честер и Изи потрясённо уставились друг на друга. Нет. Только представьте. Вам не придётся больше прятаться, произнесла Изи. А дедушка был прав насчёт вас, ответил ей Честер. Обалдеть, вдруг восклицала Изи, осознав, что сейчас произошло. Она ворвалась в кафе и объявила: "Перл, мы спасены, спасены!" Глаза у Перл стали размером с блюдце. В смысле? Изи помахала у неё перед носом контрактами. У нас теперь есть новое помещение, а Грэму не дали кредит. Перл так и застыла с открытым ртом. Шутишь, что ли? Нам продлили аренду, сообщила Изи. На полтора года. Перл очень старалась не показывать Изи, как важна для неё эта работа, как тяжело будет найти новую, как не хотелось ей забирать Луиса из детского сада, где ему так нравится, и нехтя признала Перл где он так нравился всем. Тревога и ощущение надвигающейся катастрофы росли день ото дня. Поэтому, слышав новости, Перл бессильно опустилась на табурет за прилавком и разрыдалась. А ещё мы будем расширяться, радостно сообщила Изи. С кабинной лавка теперь наша. Будешь возглавлять вторую половину кафе Капкейк. Там мы будем печь подарочные наборы, проводить мероприятия и всё в таком духе. Короче говоря, выйдем на новый уровень. Перл вытерла слёзы одним из кухонных полотенец с разноцветными полосками. "Угораздило же меня настолько привязаться к работе", удивлённо качая головой, произнесла она и оглянулась на посетителей. Все в лёгкой растерянности следили за разыгравшейся сценой. Тут вперёд шагнула Каролайн. "Так и знала, что ты победишь", сказала она. "Значит, мне теперь не надо переживать. Я остаюсь, слава богу. Даже не представляю, как бы я жила в доме, где Всего три ванные. Какое счастье. Три женщины обнялись, а потом Изи наконец обратилась к посетителям. Извините, объявила она. Просто мы думали, что нас отберут помещение, но всё обошлось. Тут завыла балласся очередь. Ну и в честь такого случая всегда мечтала произнести эту фразу. Продолжая стоять в обнимку с Перл и Кэролайн, Изи набрала полную грудь воздуха. Капкейки за счёт заведения. Дело того стоило, подумал Остин, вспомнив только один восхищённый взгляд Женет, но почти, да не совсем. Пока я от него отделался, произнёс Остин. Но это ненадолго. Забьётся в щель, залежит раны и кинется в бой с новыми силами. Траканы не такие. Вы правильно поступили, заверила Женет, потом нахмурилась и добавила. Давай сюда бумаги. Постараюсь сгладить острые углы, чтобы руководство не придралось. «Ну а вы беритесь за работу. Вам надо срочно найти для банка 500 выгодных клиентов, чтобы на ваш Димарш не обратили внимания». «Не сейчас, не до мышины возни», — возразил Остин. «Не распирает от адреналина и собственной брутальности. Удар нескоро обеденный перерыв. Заберу-ка я его из школы, пойдем в парк, и там побесимся в волю». «Не так и передать вашему клиенту, записанному на 12 часов?» — добродушно спросила Дженет. «Да, слово в слово». Ответил Остин. Он удивлялся, что Изи ему не перезванивает, а впрочем, нет. Отчасти он именно этого и ожидал. Изи только что рассталась с мужчиной и чуть не потеряла бизнес. Наверное, она сейчас в кафе празднует победу, или ей просто надо прийти в себя, или как бы там ни было, Изи ясно дала понять, что у него с ней никаких шансов. Жаль, но тут уж ничего не поделаешь. Купив сэндвичи и сухариков в магазине на углу, Остин направился к школе. Сейчас он заберёт своего мальчика. Иногда Остина приходила в голову мысль. Тарарам, в который превратилась его жизнь: вечные вопли, бесконечные уговоры, почти полное отсутствие свободного времени и сексуальной жизни, крушение планов. Это всё перевешивало радость на лице десятилетнего мальчишки, когда старший брат неожиданно повёл его обедать в парк. Дарни встретила его улыбкой до самых оттопёрных ушей. Остин «Пошли, мелкие. Кстати, твой старший брат — настоящий герой». «Положительный?» «Еще какой!» «Мистер Тайлер, можно вас на два слова?» — окликнула Остина директриса. «Извините, мне сейчас некогда», — ответил тот. «Давайте потом». Кирсти глядела ему вслед. Она твердо решила, когда Остин придет в школу, она наберется храбрости, пригласит его на свидание и будь что будет. Но сейчас он какой-то взвинченный и рассеянный. Лучше и впрямь отложить решающий разговор. «После обеда?» — уточнила она. «Договорились», — ответил Остин, вдруг заметив, что Кирсти не только директор школы, но и к тому же достаточно привлекательная женщина. «Наверное, пришло время обратить внимание на хорошеньких женщин, которым он симпатичен, и поэтому они не предпочтут ему всяких козлов. Раз уж та, с кем Остин хочет быть для него недоступна, можно завести отношения с другой». Когда-нибудь. Может быть. Давай львов убивать. Будем вонзать им копье в сердце, потом выдергивать, потом жарить сердце на огне, потом есть. Идем, Дарни, идем. А с противоположной стороны школьного двора Кир стегли делаем след. Костин снял пиджак и ослабил узел на и без того слишком слабо завязанном галстуке. День выдался замечательный, солнечный, жаркий. У входа в Клисселд-парк будто часовые стояли вагончики с мороженым. Семьи устраивали весёлые пикники, офисные работники загорали на солнышке, а улыбающиеся пожилые люди грели старые кости. Дарни и Остин присоединились к общему потоку. Но не успели они войти в парк, как Остина кто-то позвал. Остин, Остин. Он обернулся и увидел раскрасневшуюся Изи с большой коробкой в руках. Какая вы красная, произнёс Остин. Изи опустила взгляд. Что за глупая идея пришла ей в голову? И, конечно же, она снова залилась румянцем и наверняка вдобавок вспотела. Что и говорить. Изи сваляла дурака. Она вошла в парк вместе с Остином и Дарни. Мальчик тут же подбежал к ней и взял ее за руку. Изи плотно сжала ее в своей, сейчас она особенно нуждалась в моральной поддержке. «Мне нравится», — прибавил Остин. «Красный цвет вам к лицу». И тут же об этом пожалел. «Такой идиотский комплимент еще поискать». Некоторое время они с Изи молча глядели друг на друга. Не в силах побороть нервозность, Остин приключил внимание на коробку. «Это мне?» «Я не имею права принимать». «Да ладно вам», — перебила Изя. «Я хочу вас поблагодарить. Спасибо. Спасибо вам огромное. У меня просто слов нет. И вообще, эти капкейки не для вас, а для Дарни. И вообще, я спешила. Они плохо получились, и...» Прежде чем Остин успел осознать, что делает, он взял у Изи коробку... И даже не заглядывая внутрь, со всей силы запустил в ближайшую рощицу. Только розовая лента промелькнула на фоне ярко-голубого неба и зелёной листвы. Коробка упала, но не развалилась. "Дарни", произнёс Остин, надёж большую коробку с капкейками, "вся будет твоя". Мальчишка будто ветром вздула, потрясённая, и заглядел ему вслед. "Не жети капкейки пекла, и буква на них рисовала" Друг Остин порывисто схватил ее за руки, чувствуя, что надо торопиться. «Ничего, испечете новое. Но если хотите что-то мне сказать, говорите прямо, а не пишите на пирожных». Ощущая приятное тепло и силу рук Остина, Изи смотрела в его мужественное красивое лицо. И вдруг, ни с того ни с сего, в первый раз в жизни Изи поймала себя на том, что совсем не волнуется. Она ощутила невероятный покой и умиротворение. Не гадала, что о ней подумает Остин, Не тревожился за свою внешность, не боялась, что скажут или сделают что-нибудь не то, не обращала внимания на реакцию прохожих. Её целиком поглотило одно единственное желание ощутить со в объятиях стоящего перед ней мужчины. Элиза набрала полную грудь воздуха и зажмурилась. Остин взял её лицо в ладони, и она полностью отдалась жадному, восхитительному поцелую прямо в многолюдном парке посреди дня, в городе, где жизнь бьёт ключом. «Поцуй меня», — донесся издали сердитый голос. «Что такое «поцуй меня»?» Остин и Изи нехоть отошли друг от друга. Теперь раскраснелись и вспотели оба. Дарни с озадаченным видом глядела на них. «На ваших капкейках так написано». Мальчик показал изрядно помятую коробку. Не все капкейки в ней уцелели, а из оставшихся Дарни сложил вот такую фразу. «Значит, вот что вы для меня написали», — спросил Остин. «Э-э-э, не совсем», — ответила Изя. У нее голова шла кругом, казалось, она вот-вот лишится чувств. Остин широко улыбнулся. «Ну вот что, Дарни, сейчас идем обедать, после обеда поиграем во Львов минут пять, а потом у нас с Изей важное дело, понял?» «Вы будете с нами обедать? Круто!» — обрадовался Дарни и тут же побежал гонять голубей. Остин и Изя с улыбкой глядели ему вслед. Потом Изи посмотрела на Остина так, будто ей не верилось то, что между ними сейчас произошло. "Вот это да", произнесла она. "Спасибо". Смутился Остин, а потом велел: "Иди сюда скорее. Я этого поцелую вечно ждал". Остин жадно поцеловал её, потом устремил на неё такой проникновенный взгляд, что сердце Изи едва не выскочило из груди. "Пожалуйста, не меняйся", с искренним пылом произнёс он. Что бы ни случилось, оставайся такой же милой, как сейчас.